Первые. Биографические сведения о Козьме Прудкове. Источники. Первые личные сведения. Второе. Сочинения Козьмы Прудкова. Третье. Некролог Козьмы Петроевича Прудкова в журнале Современник за 1863 год. Книга четвёртая за подписью Шерстобитова. Четвёртое. Корреспонденция господина Алексея Жемчужникова в газете Санкт-Петербургские ведомости. за 1874 год, номер 37, по поводу изданной господином Гербелем Хрестоматии для всех. Пятая статьи. Защита памяти Козьмы Пруткова в газете Новое время 1877 год, номер 892 и 1881 год, номер 2026 за подписью непременный член Козьмы Пруткова. Шестое. Письмо к редактору журнала Век от господина Владимира Жемчужникова в газетах Голос 1883 год, номер 40 и Новое время 1883 год, номер 2496. Седьмое. Статья Происхождение псевдонима Козьмы Прудкова господина Жемчужникова, помещённая в новостях 1883 год, номер 20. Сочинения Козьмы Прудкова сначала печатались исключительно в журнале Современник 1851, 1853-54 и 1860-64 годов. В 1851 году там помещены только три его басни без подписи. В заметках нового поэта. Впоследствии э в первых 1860-х годах несколько преимущественно слабейших его произведений были напечатаны в журнале Искра, а в 1861 году была помещена в журнале Развлечение, номер 18 комедия его Любовь и силен. Затем в 1881 году напечатано в первый раз в газете Новое время номер 2026 басня Звезда и брюхо. Вот все издания, в которых были напечатаны сочинения Козьмы Прудкова. В настоящее полное собрание сочинений Козьмы Прудкова вошло всё, что было им когда-либо напечатано, кроме следующего, а, стихотворений о возвращении из Кронштадта. К друзьям после женитьбы, к толпе, эпиграмма о Диогене, тоже о Лизимахе и басня Пяткиник, кстати. Б. Несколько афоризмов. В. Несколько выдержек из записок деда. Г. Комедии Любовь и сирин. И Д. Проекта о введении единомыслия в России. Из числа этих невашедших в настоящее издание произведений Прудкова стихотворения, афоризмы и рассказы деда исключены им самим из подготавливающегося собрания его сочинений по их слабости. Комедия Любофисилин исключена им потому, что была напечатана без его ведома ранее окончательной её делки, а проект о единомыслии исключён издателями потому, что составляет служебное анне литературное произведение Козьмы Прудкова. Но кроме напечатанных прежде сочинений Козьмы Прудкова, в настоящее издание вошло немало таких, которые ещё не были в печать. В Санкт-Петербургских ведомостях 1876 года были напечатаны вымышленные сведения о Козьме Прудкове, неправильно подписанные той же фамилию Шерстобитова.